Это настоящая река, свободно текущая среди Атлантического океана. Вода ее не смешивается с водами океана. Вода в ней более соленая, чем в океане. Средняя глубина ее равняется 3000 футов, средняя ширина – 6000 футов. В некоторых местах скорость течения доходит до 4 км в час. Неизменный объем ее вод превосходит все реки земного шара, вместе взятые.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 и, понизив свою температуру на 4 градуса, образует море, свободное от льдов. Итак, Нутилус плыл теперь по этой реке в океане. При выходе из Флоридского пролива Гольфстрим, имея 14 лье в ширину и 315 метров в глубину, течет со скоростью 8 км в час. Эта скорость по мере продвижения на север равномерно уменьшается, что имеет немаловажное значение. Если бы скорость и эта равномерность нарушались, то европейский климат подвергался бы таким изменениям, последствия которых даже нельзя предвидеть. Около полудня мы с Канцелем стояли на палубе. Я рассказывал ему об особенностях гольфстрима. Потом я посоветовал Канцелю опустить руку в воду. Он сделал это и очень был удивлен, не ощутив ни холода, ни тепла.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 Мы приближались к тем местам, где часто бывают грозы, штормы и циклоны, рождаемые гольфстримом. Пускаться на небольшой шлюпке в разбушевавшийся океан означало идти на верную смерть. Нетленд Лэнд осознавал это. Игры судила, страдая тоской по родине. Излечить эту тоску могло только бегство. — Надо с этим кончать, — сказал он мне в тот же день.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 — Да, хочу. Несмотря на то, что он уже высказал. — Да, я хочу их слышать еще раз, в последний. Спросите его от моего имени, если хотите. — Но я его редко встречаю, он меня избегает. — Значит, надо идти к нему. — Хорошо, Нэт, спрошу. — Когда, — настаивал канадец. — Когда с ним встречусь. — Может быть, мне пойти к нему?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 Я отвечу то же самое, что говорил 7 месяцев назад. Кто попал на Наутилус, тот уже его не покинет. «Да ведь это плен!» «Называйте как угодно!» «Ведь и рабы имеют право освободиться тем или иным способом!» «Как же у вас оспаривается это право!» «Я вас с присягой не связывал», — отвечал капитан. Он смотрел на меня, скрестив на груди руки. «Капитан», — возразил я, — «говорить мы об этом больше не станем».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 удивляясь и силе бури, и силе этого человека. Огромные тучи, казалось, задевали волны. Мелкие волны я уже не видел в провалах между высокими волнами. Бушующие волны с цельными гребнями росли в высоту, сталкиваясь друг с другом, а среди них наутилус то ложился на бок, то взлетал наверх, то неистово метался.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 Надо было опуститься метров на пятьдесят. Зато в какой спокойной невозмутимой тишине мы очутились. Кто бы мог поверить, что в эту минуту над океаном бушует неистовый ураган?